Глава 16. Ошибка Пефи. Семейство Петровых уже почти потеряло надежду. Объявления, которые развесил старший брат Вадик, пожелтели и сморщились. Они всё висели и висели, и никто по ним не звонил. Весенний ветер играл с лопшёй телефонов, а иногда налетал из-за угла, срывал какое-нибудь объявление и уносил его далеко-далеко. в другие города и даже в другие страны. Он уносил объявления в Махачкалу и Бишкек, в Козельск и Урюпинск, в Сыктывкар и Самару. Он уносил их в Индию и Египет, в Белоруссию и Таиланд, в Испанию и во Францию. На место оторванных ветром объявлений старший брат Вадик старательно приклеивал новые, но звонков не было. Звонков насчет кота не было. «Где же наш кот?» — горестно восклицал папа Петров. «Куда подевался?» «Я ведь развесил так много объявлений», — вздыхал старший брат Вадик. «Сто тысяч, не меньше». «Нет, вы только подумайте», — возмущалась вслед за Вадиком мама. «Столько всего предлагаем за этого кота и зарплату». и кольцо с поддельным бриллиантом, и золотую медаль, и вечно зеленый кактус в придачу. А кота все не возвращают и не возвращают. — Значит, его до сих пор никто не нашел, — говорил папа. — Наверное, он попал под машину, — плакала девочка Поля. — Наверное, он упал в канализационный люк, — бледнее предполагал старший брат Вадик. Наверное, его обидели нехорошие люди, выдвигала версию мама. Наверное, несчастное животное умерло с голоду, говорили два дедушки. Наверное, несчастное животное заболело, говорили две бабушки. Наверное, его съели злые собаки, скулил пёс Балбес. Бешеные питбули или бродячие бультерьеры. Не только Петровы скучали по рыжему коту-багету. На улице его ждала возлюбленная Мурианна, а на чердаке соседнего дома — полосатая Пифия, Мурианнина прапрабабушка. И Пифия, надо сказать, ждала возвращения багета с особенным нетерпением. Ведь Пифия предсказала, что рыжий багет вернет котам к атлантический цветок, раньше, чем она перейдёт в лучший мир. А в лучший мир она собиралась перейти в середине весны, а середина весны как раз наступила. Яркое весеннее солнце заливало чердак, просачивалось в каждую щель, ощупывало своими тёплыми лучами самые тёмные, самые пыльные, самые промёрзшие за зиму углы, греясь в лучах весеннего солнца, Полосатая Пифия лежала в своём кресле-качалке. Глаза её были закрыты, хвост неподвижно свисал с кресла, но Пифия не спала. Она думала о рыжем коте. Она знала, что ей суждено покинуть этот мир к вечеру, на закате, и она надеялась, что ещё до заката к ней придёт рыжий кот. Рыжий кот с прекрасным цветком Вот багет был для Пифии самым последним шансом. И только от багета зависело будущее всех полосатых кошек, потому что один раз Пифия уже ошиблась, всего один раз, но ошиблась, а Пифиям строго запрещено ошибаться дважды. Если она ошибётся снова, если рыжий кот не принесёт ей цветок до середины весны, это будет значить, что потомки полосатых котлантов разучились заглядывать в будущее, а это в свою очередь будет значить, что весь род полосатых кошек должен исчезнуть с лица земли. Все полосатые кошки мира выйдут замуж за чёрных котов, и от чёрных котов они родят чёрных котят, и полосатых не станет. Может быть, ты полаякаешь немножечко молока? предложила полосатая мурианна, ухаживавшая за пифией все последние дни. Ну, пожалуйста, пропраба, ты совсем не ешь и не пьёшь. Так нельзя. Тебе нужны силы. Нужно дождаться кота багета. Я не буду лакать молоко, праправнучка. Силы дождаться заката у меня есть, а после заката силы мне уже не понадобятся. потому что меня не станет, едва слышно ответила Пифия. Не говори так, воскликнула Мурианна, не каркай. Полосатые кошки не каркают, с достоинством ответила про прабабушка. Они предрекают. Значит, не предрекай. Зачем тебе умирать на закате? Предреки что-нибудь другое. Это не в моей власти, про правнучка, упрямо сказала Пифия. Я знаю, что мне предначертано. Сегодняшний закат станет последним в моей жизни. Мне холодно. Она подобрала хвост и зябко обернулась в него. Ну где же он? Где твой рыжий жених? Не волнуйся, про прабабушка. Мурианна потёрлася ножку кресла. Он придёт. Он обязательно придёт. Я уверена, Багет принесёт нам цветок до заката, в точности как ты предсказала. Я надеюсь, праправнучка. Я так на это надеюсь. Ведь один раз я уже ошиблась. Только бы не ошибиться сейчас. Мурианна посмотрела на прапрабабушку долгим изучающим взглядом. Прапрабабушка, начала она нерешительно: "Ты столько раз говорила, что совершила ошибку, но ни разу не говорила какую. Мне неприятно об этом вспоминать", мурианна ответила прапрабабушка. "Уж слишком глупой была моя ошибка". Но, может быть, всё-таки Мурианна снова потёрлась о ножку кресла в знак глубочайшего почтения. Может, сегодня ты всё-таки мне расскажешь, что ты предсказала неправильно? "Что ж", ответила Пифия. "Пожалуй, сегодня я тебе расскажу". Около года назад у меня было озарение. Ну, то есть, я подумала, что у меня озарение. Мне показалось, что я знаю, где искать катлантический цветок. Я созвала мудрый совет шести и сказала всем, я, полосатая пифия, увидела без помощи глаз, где искать цветок, дающий котам девять жизней. Сегодня... В ближайший цветочный магазин среди прочих растений привезли атлантический цветок. Он растёт в горшке. Горшок стоит на второй полке справа, третий в ряду, если считать от входа. Он стоит сущие копейки. Члены мудрого совета шести спросили меня, как выглядит этот цветок опифия. Не знаю. Ответила я: "Этого я не вижу, но я точно вижу, что он именно там, где я сказала". В цветочный магазин немедленно послали кота, и он принёс то, что произрастало в горшке на описанном мною месте. Это оказался, Пифия Горисна зажмурилась, это оказался кактус. Кактус. Изумилась Мурианна. Да, кактус. Самый обычный кактус, не имеющий ничего общего с цветком. Вот так я ошиблась и покрыла наш полосатый род позором. А что стало с кактусом? спросила Мурианна. Его выбросили, отнесли на помойку. и поставили рядом с мусорным баком. Черный Нуар, который все надеялся унюхать к атлантический запах, целыми днями крутился вокруг горшка с кактусом, но он ничего не унюхал, только исколол себе нос. А кактус вскоре унесли люди, собственно, те самые Петровы. Их девочка Поля пожалела кактус и уговорила отца забрать его домой. Говорят, кактус у них до сих пор. — Растет у девочки Поля на окне. — Понятно, — грустно кивнула Мурианна. — Растет на окне. Постой — Постой-ка! Мурианна вдруг насторожилась. — Ты сказала? Растет у девочки поле на окне. «Так это тот кактус! Тысяча когтей!» И Мурианна бросилась вон с чердака. «Тысяча! Тысяча когтей!» «Проправнучка!» — крикнула ей вслед прапрабабушка. «Во-первых, что за выражение? А во-вторых, куда ты, праправнучка?» Я не понимаю, в чём дело. Нам нужен этот кактус, ответила ей Мурианна с лестницы. Ты не ошиблась про прабабушка. С чего ты так решила про правнучка? Но Мурианна уже бежала по улице к дому Петровых. Она не услышала вопрос Пифии. Зато её вопрос услышал мусорный человек. Он вообще услышал весь разговор. Он подслушал его, опустившись на четвеньки и притворившись грудой мусора у входа на чердак. Так повелел ему хозяин: слушать всё, ничего не пропускать и обо всём интересном докладывать ему чёрному коту Нуару.